На многих окнах особняка горел свет, но в сторожевой будке никого не оказалось. Кикаха и она смело прошли по главной аллее и взбежали на крыльцо. Входная дверь была закрыта на замок. Кикаха увеличил мощность луча и быстрым движением ствола устранил запоры. Они вошли в молчаливый дом и, проведя беглый осмотр, обнаружили там только попугая в клетке. Увидев людей, птица издала пронзительный крик и закачалась на толстом золотистом кольце. Кикаха вытащил из футляра серебристый рог и начал проверять резонансные точки. Прежде всего он обследовал спальню и кабинет Уртоны, ожидая найти здесь наибольшее количество врат. Однако его догадки не подтвердились. Как и в доме рыжего орка, он переходил из комнаты в комнату, наводя раструб на стены и воспроизводя уже поднадоевший ему звукоряд. Теряя надежды и терпение, Кикаха спустился на первый этаж в прихожую. Едва он навел рог на стену большого чулана, как там возникло крошечное белое пятно, похожее на капельку света. Оно расширилось, превратилось в широкий проход, и Кикаха увидел точно такой же чулан, но только в другом мире. Анана вдруг тихо вскрикнула и дернула его за рукав. Он повернулся, прислушиваясь к шуму, который вызвал ее тревогу. На крыльце послышались шаги, а затем раздалась трель входного звонка. Кикаха выбежал в прихожую, но на полпути остановился и бросил рок Анане. «Держи врата открытыми!» – шепнул он ей и подкрался к окну. Нежная мелодия заполнила комнату. Кикаха слегка приподнял штору и увидел трех полицейских, которые топтались на крыльце. Какой-то человек в штатском, пригибаясь под окнами, свернул за угол особняка. На стоянке у ворот сияли красными огнями две полицейские машины, а на улице стоял неприметный автомобиль, явно гражданского типа. Кикаха повернулся к Анане. Уртон оставил снаружи наблюдателя. Заметив нас, этот парень вызвал полицию, и теперь они уже окружили дом. Им оставалось выбрать что-нибудь одно – завязать жестокий бой, сдаться или пройти через врата. В первом случае Кикахи пришлось бы убивать ни в чем не повинных людей, чья единственная оплошность состояла в том, что они принимали его за обычного грабителя. Сдавшись властям, он и Анана обрекли бы себя на смерть. Даже если они получат пожизненный срок, Уртона или Рыжий Орк доберутся до них и в тюрьме. Ведь наемников там хоть отбавляй и по ту, и по другую сторону решетки. Кикахи не хотелось рисковать с вратами, но на их проверку не оставалось времени. Он кивнул Анане и прыгнул в створ широкой дыры, приготовив лучемет для стрельбы на поражение. Анана, сжимая рог в руке, поспешила следом. Кикаха пинком открыл деревянную дверь и отпрыгнул назад. Подождав минуту, он шагнул за порог. Чулан располагался под лестницей, точь-в-точь, точь, как его копия на земле. Однако прихожая оказалась совсем другой. Это был огромный зал с многоцветным мозаичным полом и яркими фресками на мраморных стенах. По периметру комнаты стояли ряды резных колонн. Варочные окна заглядывала ночь, и поэтому дом освещался множеством масляных ламп. На стенах и медных подставках горели бездымные факелы, а в тени колоннады виднелись несколько дверных проемов и массивная парадная дверь. Тишину прихожей нарушало лишь потрескивание горевших факелов. Кикаха перебежал в затемненную часть зала и осмотрел декорацию стен. Фрески изобиловали изображением дельфинов и осьминогов. Их вид подготовил его к тому, что он увидел, выйдя на огромное крыльцо. Он и Анана перенеслись на Землю номер два, и эту догадку подтверждали многие обстоятельства. Само собой, разумеется, Луна, стоявшая в зените, ничем не отличалась от своей близняшки в соседней вселенной. И осматривая с крыльца край горы и огромную долину, Он мог бы поклясться, что смотрит на копию той части Южной Калифорнии, где на земле номер один находился Лос-Анджелес. Топография, насколько он мог судить в темноте, совпадала абсолютно, а ландшафт меняла только несоответствие двух городов. Местный мегаполис казался жалким подобием того мощного города, который знал Кикаха. Освещение улиц и домов уступало в яркости и насыщенности. Фонари располагались значительно реже. Вероятно, население этой долины составляло лишь треть от численности горожан Лос-Анджелеса номер один. Воздух был сладким и чистым, а звезды и луна – большими и яркими. Кикаха усмехнулся, вспомнив смог и одуряющую вонь бензина. Здесь же, сквозь томный аромат цветов, пробивался слабый запах лошадиного навоза. Возможно, он строил свои предположения на ложных предпосылках, Но ему казалось, что технология этой планеты не зашла еще в такие дремучие дебри, как на его родной земле. И, видимо, Уртона нашел врата, ведущие в этот мир. В прихожей послышались голоса, и Кикаха предостерегающе сжал руку Ананы. Едва они спрятались в тени колонны, как на крыльцо вышли двое мужчин и одна женщина. Одежда мужчин состояла из шотландских юбок и матерчатых курток с состоятельными воротниками, буфами на рукавах и длинными фрачными фалдами. Один из них, невысокий юноша с темными курчавыми волосами, походил на турка и напомнил кикахе слуг рыжего орка. Второй оказался долговязым живчиком с румяным лицом и каштановыми волосами. Наряд пышной блондинки был довольно непритязательным. Юбка, катурный и расстегнутая куртка, которая демонстрировала обнаженную грудь, поддерживаемую жесткой планкой огненно-красного корсажа. Высокая замысловатая прическа и густой макияж придавали ей вид дамы Елизаветинского двора. Она вздрогнула, застегнула куртку и произнесла несколько фраз на языке, похожем на идиш. По всей видимости, они занимали высокое социальное положение и, как все снобы, любили езду с ветерком. Из-за угла особняка выехал кабриолет, запряженный двумя прекрасными лошадьми. Коляска подкатила к крыльцу, и черноволосый кучер, спрыгнув на землю, с поклоном открыл перед знатью дверцу. Его униформа состояла из плотной синей юбки, высоких ботинок, треуголки с ярко-красным пером и куртки с алым кантом и золотыми пуговицами. Пассажиры устроились на широком сиденье, и коляска тронулась в путь. Кикаха с нежной тоской следил за удалявшимся фонарем, который раскачивался на заднике кабриолета. Вскоре тот исчез из виду на пологом спуске в долину. Кикахе захотелось исследовать этот мир. Он с радостью пожил бы здесь год или два. Во времена сотворения обе земли не отличались друг от друга. Те же народы, созданные 15 тысячелетий назад, те же языки и навыки. А потом каждая из планет пошла своим путем, и постепенно незначительные различия эволюции привели к глобальным отличиям в климате, фауне и флоре. За 15 тысяч лет образовались две независимые цивилизации, каждая со своей историей и культурной доминантой. Он с удовольствием остался бы здесь и побродил по земле номер два – но сначала им следовало найти Вольфа и Хрисииду, а для этого надо было пленить Уртону. Их единственным преимуществом являлся рог Рокшамбаримена, и они надеялись, что он откроет им верные врата. Однако через несколько минут Кикаха понял, что сделать это будет непросто. Звуки Рога привлекли внимание слуг. Скрываясь за колонной, Кикаха открыл по ним огонь из лучемета, Увидев, как в каменной плите появилась дыра, слуги испуганно закричали и бросились в расцепную. Кикаха велела Нане продолжать трубить в рог, но шум в глубине дома убедил их, что лучше им здесь не оставаться. Здание казалось таким огромным, что на проверку первого этажа требовалось не меньше 6-8 часов, а врата, возможно, находились только в спальне и кабинете властителя». Они побежали на второй этаж и на середине лестницы повстречали небольшую группу воинов в стальных конических шлемах. В основном их вооружение состояло из пик, мечей и крупных щитов. Однако трое мужчин несли и большие неуклюжие мушкетоны с деревянными прикладами и хремниевыми затворами. Кикаха срезал лучом ствол одного ружья – Но прежде чем он и Анана добрались до верхней площадки, воины рассредоточились, перегруппировались и изготовились к стрельбе. Кикаха рассек лучом основание мраморной колонны, а затем навел ствол на ее вершину. Она с грохотом рухнула на мозаичный пол, и удар потряс весь дом. Вооруженные люди разбежались. Это обошлось дорого, потому что на прикладе лучемета внезапно замигал красный огонек. Заряда аккумулятора оставалось совсем немного, а запасной батареи у них не было. Они нашли спальню, которая, по всей видимости, принадлежала властителю. На фоне великолепия и роскоши особняка она выглядела бриллиантом в золотой оправе. Стены украшала коллекция оружия. Мечи, топоры, кинжалы, метательные ножи, булавы и рапиры. И о восторг! Прекрасные луки с колчанами стрел! Пока она натрубила в рог, наводя раструб на пол и стены, Кикаха выбрал два метательных ножа и туго натянутый лук. Перекинув через плечо колчан, он почувствовал себя намного спокойней. Заряда в мете хватило бы только на пару секунд, хотя он мог бы растянуть его на дюжину огнеметных и оглушающих выстрелов. Однако Кикаха понимал, что потом ему придется полагаться лишь на лук и стрелы. Для Ананы он выбрал легкий топор, который она могла бы метать. У нее имелся богатый опыт в метании любого оружия, и в шутливых единоборствах с кикахой она уступала ему только в силе. Внезапно Анана перестала трубить в рог. С потолка на золотых цепях свисала кровать, а за ней на стене расширялся круг света. Сияние померкло, и в проходе врат появились изящные колонны, которые поддерживали расписной потолок. Чуть дальше виднелась зеленая роща. С губа Наны сорвался крик удивления, в котором смешались и боль, и восторг. Она бросилась вперед, но Кикаха удержал ее. «К чему такая спешка?» – спросил он. «Там дом!» – воскликнула она. «Мой дом!» Ее лицо лучилось от радости. «Это врата в твой мир?» – с удивлением спросил Кикаха. «Нет-нет, там мой дом, дом, в котором я родилась. Мы нашли мир, где некогда жили властители». На вид врата не представляли собой никакой угрозы, хотя это еще ни о чем не говорило, однако шум голосов за дверью подсказывал, что тянуть с решением не стоило. Впрочем, выбор был невелик – врата или схватка со слугами орка. Первую атаку Кикаха мог бы отбить лучом, но потом бы пришлось воспользоваться стрелами и мечами, а при решительном натиске они не продержались бы долго. «Уходим», – сказал Кикаха и прыгнул в проход. Круг начал быстро сжиматься, она напрягнулась и поспешила за своим спутником».